Будет явно недостаточно, чтобы занять его целиком. Он приступает к работе над «Королевой на засове», комедии на основе запрещенной цензурой юности Людовика 15 плюс в конце года над двумя драмами соавторстве. Но все это дело несколько недель, а ему бы хотелось снова приняться за романы. Только вот незадача однажды обнаружилось что голова моя совершенно пуста. Воображение, какая неосторожность! Случилось мне глубоко заснуть предшествующей ночи, и воображение, воспользовавшись моим сном, улизнуло. И что же мне, известному воришке, оставалось делать? Я вспомнил историю из зайца моего дедушки, рассказанную мне Шервилем однажды вечером, когда он приехал из Сен-Юбера и пересказал ее на свой лад. Ей-богу, набралась на целый том. Когда Александр жил в Брюсселе, Шервиль и Гетцель пригласили его на охоту, Но он был слишком занят и не смог поехать с ними». Вернувшись, Шервиль рассказал ему фантастическую историю о гигантском зайце, поведанную ему трактирщиком, у которого они с Гетцелем обедали. Таким образом, не Шервиль автор этой прекрасной сказки, и непонятно, почему же Александр опасается протеста Шервиля. Спустя 5-6 дней после появления последней части Фильетона, март 1856 года, Я получаю письмо с бельгийской маркой. Тотчас узнаю почерк Шервиля, и дрожь пробежала по моему телу. Так и есть, говорю, за преступлением всегда следует наказание. Ничуть не бывало. Шервиль, напротив, рад, что Александр использовал его историю. И в доказательство посылает ему отдельной почтой материал, Для следующего тома приходит рукопись. Называлась эта рукопись «Охотник на водоплавающую дичь». В слове «дичь» не хватало мягкого знака, я поставил. Вот и все, что внес я в этот труд. Сознайтесь, дорогие читатели, что невозможно быть более скромным, чем ты есть». И в следующем же году книга выйдет за подписью Александра. На самом деле все обстояло несколько иначе. Александр отлично был знаком в Брюсселе с Гаспаром Жоржем де Пеку, маркизом де Шервилем, большим знатоком охоты на волков, приехавшим в Бельгию в поисках работы вместе со своей любовницей, актрисой по имени Констанция Давенай. В 1853 году он становится директором театра «Водевиль», где была осуществлена постановка молодости Людовика XIV, запрещенной во Франции. Дела идут неважно, и он оказывается в долгах. Гетцель, которому он должен, предлагает ему написать свою автобиографию. Мемуары слишком послушного мальчика и дает их прочесть Александру. Слишком послушный мальчик, возможно, но уж точно, что достаточно несчастный малый, напоминающий имаке, но не столь профессиональный, с низкой работоспособностью и без всякой способности находить интересные сюжеты. Александр не получит от него ни единого. Лучше всего рассчитывать лишь на самого себя, тем более, что перебои с вдохновением у Александра весьма относительны. Так что его литературные собратья во все времена не перестают ему завидовать лютой завистью. 54 года, когда уже проделана необъятная работа, он пытается вывести ее общую формулу. С момента, когда впервые взяли мы в руки перо, К тому же вскоре 30 лет. Сосредоточивалась ли наша мысль на драме или же охватывала роман, всегда мы видели перед собой двойную цель – просвещать мир.